Похороны Антонио Солнце еще не взошло, но уже послало на землю свет. Пагас лежал, окутанный утренним туманом, предвещавшим благостный день. Луций стоял у маленького кладбища у подножия горы, недалеко от хозяйства Вольтерса. Из Гелиополя сюда еще не доносилось ни звука. Туман ограничивал видимость, но зато создавал ощущение замкнутости пространства, уюта, свойственного огражденным от внешнего мира сфером. Шорохи в туманной сырости звучали отчетливее, интимнее, чем в ясном и прозрачном воздухе. Так Луцио казалось, что и бормотание молитв он слышит прямо у самого уха, хотя группа, от которой он ушел вперед, была едва видна. Они стояли перед побеленной часовней с фигурными окнами в стиле парсов. В этой часовне, расположенной на земле проконсула и вблизи башен, укрылся после преследований жрец Парсов. Ему по поручению Будур Перри Луций верил тело Антонио. После того, как прошли дни, необходимые для поминовения усопшего и связанных с этим обычаев, стали готовиться к погребению. Именно при этом торжественном акте была особенно велика, Магическая забота парсов обо всем, что касалось очищения. Луций держался на некотором расстоянии. Он долго думал, что ему надлежит надеть, и потом, несмотря на некоторые колебания, выбрал мундир. Вид его мог бы внушить этим гонимым существам чувство надежности и прежде всего алибану, их духовному лицу. Парсы были одеты во все белое. Мужчины держались строго отдельно от женщин. Их было немного, погребальная процессия могла состоять только из тех, кто после погромов в верхнем городе укрылся на территории проконсула или еще раньше жил там. Луций, напрягаясь, смотрел на церемонию. После операции он еще ни разу не сомкнул глаз. Ожог, полученный им, оказался вовсе не таким безобидным, как это думал Сиверс. Но высокая температура явилась одновременно предлогом, под которым он уединился на долгие часы, чтобы заняться наследием Антонио и уделить внимание Будур. Тем временем в прессе появились сообщения и комментарии. Тогда князь потребовал рапорт лично от него. Патрон был весьма доволен событиями. Он укрепился во мнении, что сильные и хорошо проведенные боевые удары лучше мелких интриг и укусов. Ландфокт затаился и не рисковал возобновлять борьбу в черте города, Это был верный признак того, что он считал себя слабее. В полдень следующего после налета дня он направил проконсулу ноту, на которую отвечал патрон. Ответ был составлен в стиле циничного сожаления. В том единственном виде прозы, который уважали в Центральном ведомстве. Появление бандитских группировок указывает на полную беспомощность полиции, если не на что-то большее. Весть о пожаре в институте с болью принята к сведению, однако характер хранимых там препаратов повышает возможность самовоспламенения до высокой степени вероятности. Командир сторожевой башни действовал с одной стороны в целях необходимой обороны, а с другой поддерживал огнем гарнизон Кастелетто. Затем следовало дежурное предложение создать комиссию по расследованию обстоятельств дела. Индифферентным к случившемуся был признан Форес, командир стоявшего в ракетной гавани корабля «Регента». Хорошо было известно, что Форес отклонил бы неприемлемые для него требования. Блант Фокт оставил ноту без ответа и вылил свое бешенство в прессе, служившей рупором Центрального ведомства – Патрон же, наоборот, распорядился опубликовать в ведомственном бюллетене поздравительную телеграмму Дона Педро на имя проконсула. В том же номере сообщалось о целом ряде повышений по службе и присуждении наград. Главный пиротехник мог прибавить к своим орденским планкам еще одну колодку. Награждение было произведено за самостоятельное принятие решения перед лицом врага. Там же были упомянуты имена Калькара, Марио и Костера. Особенно доволен был патрон Винтерфельдом. Он изменил свое мнение о юноше и намеревался повысить его в звании досрочно. Что касалось Луция, то он предложил предоставить ему отпуск в Бургляндии. Луций был доволен, он надеялся благодаря этому переправить Будур-Перри в более безопасное место по ту сторону Гесперид. К тому же он чувствовал, что ему действительно необходим покой. Операция, вызвавшая во дворце одобрение и принесшая всем уверенность, оставила у него горький привкус. Растущая раздвоенность, все больше парализовывавшая его, не улеглась в результате боевых действий. Ее еще увеличивала непосредственность юного Винтерфельда, рассматривавшего операцию как «чистое приключение», остужающее горячие сердца. Его же угнетали мрачные картины виденного и их преступный характер, оставлявшие после себя чувства омерзения. По-видимому, тоже присуще было и всему происходящему в целом. Волей-неволей сообщалось обеим участвующим сторонам. Где же был выход из этого лабиринта? Теперь солнце уже начало прожигать со стороны Красного мыса туман, Проснулись краски и голоса птиц. Бормотание молящихся умолкло, его сменили плачи и причитания. Покойника вынесли из часовни на засолары, служки, и осторожно опустили на землю. Затем вышел жрец. Усопшего, закутанного в белый саван, оставили перед собакой, как то предписывал обычаи для отвращения зла. Луций вспомнил про стеклянный браслет, который ему дала Будур Перри, и разломил его в руке пополам. После того, как жрец коснулся покойного и, обмакнув крапила в неранг, благословил его, на засолары опять подняли носилки и медленно пошли со своей ношей на гору. Траурная процессия последовала за ними. Сначала жрец, потом мужчины и в конце женщины, парами связав руки платками — Они держались в некотором отдалении, потому что труп, как и все мертвое, был носителем зла. В таком порядке именовали они ворота парка, окружавшего место погребения. Травка была свежеподстрижена, и туман, осевший росой, искрился каплями на зеленом газоне. Кусты гибискуса сменялись группами высоких деревьев. Среди этих лиственных островов выделялись светлые колонны высоченных пальм и красные канделябры пламенеющих деревьев. Полосатые и пестрые бабочки кружились над огромными цветами, которые уже начали раскрываться под лучами солнца, и пчелы Патера Феликса тоже уже брали здесь свой первый взяток. Они двигались как бы в предвкушении радости, через этот утренний цветущий парк по дорожке, посыпанной кирпичной крошкой. По бокам она была выложена большими ракушками и шла кверху, ведя по бамбуковым мостикам через горные ручьи к самой вершине. Цель обозначилась, и процессия остановилась. Сверкая на солнце, показались башни молчания. Они возвышались своими плоскими верхушками, как выгоревшие внутри кратеры в пустынной высоте. Их вид оправдывал их название, наводящее ужас молчания разливалось вокруг. Впереди стояли две башни, для мужчин и для женщин. Чуть в стороне от них третья, поменьшая, предназначенная для детей. А позади была возведена еще и четвертая, прямоугольная, для преступников, принявших смертную казнь. Зубцы башен смерти были, как шлемы, украшены пучками темных перьев. Глаз прежде всего задерживался на этом оперении, покрывавшем края в пепельной короной. Засалары направились с носилками к башне мужчин. Как только они вступили на открытое место, корона из перьев зашевелилась. Взгляд различил, как на картинке-загадке, спрятанные образы, которые начали проступать, сидящих по кругу могучих птиц, устроившихся там на ночлег. Предчувствуя трапезу, они поднялись в воздух и начали взмахивать крыльями, летать широкими кругами и парить, зависая темным облаком над башней смерти. Луций почувствовал, как у него стынет кровь. Самое чудовищное в смерти неумолимо проступило в этом видении. Ни один из обрядов разных народов не выставлял в таком голом виде так безжалостно судьбу, ожидающую земную плоть. Назасалары открыли большие ворота и внесли труп вовнутрь. Им предстояло положить его там на каменную скамью и сорвать с него крюками саван. Уже из других башен поднялись стаи грифов, и слившись вместе медленно кружили, летая над жертвенным местом. Выполнив свой долг по отношению к покойному, Назасалары вернулись назад. Едва они закрыли тяжелую дверь, как птицы, сверкнув острыми крыльями, ринулись вниз и словно затянутые в воронку, как провалились вовнутрь башни. Потом в их когтях и клювах замелькало то, что осталось от Антонио. Сам же он отправился в великое странствие и проник в хрустальный мир, чудеса которого описаны в книге мертвых. Он вынес боль и страдания, и ту последнюю радость, с какой дух сбросил с себя красную растерзанную оболочку, в которую был заключен на время своего паломничества на землю. Он оставил ее хищным птицам, как вызывающую содрогание добычу. Помыслы воссоединились в высшем разуме, как краски, объединяются в свой главный цвет — белый.